Глава 17. Наверное, за ним пришла полиция, подумал Шива, когда в понедельник незадолго до закрытия в аптеку вошли двое мужчин, и один из них выставил на раскрытой ладони удостоверение. Он тоже видел статью в газете. Вернее, он узнал эту новость еще вчера утром, когда Лили сама показала ему заметку, опубликованную в Экспресс. Заметка не лишила его сна, потому что Шива больше не нервничал. Он смирился. Лили ушла от мужа. Для нее все это было слишком, причем она предупреждала его, что такое может произойти. Если он скажет что-то лишнее, это может разрушить ее чувства к нему. Шива и сказал лишнее. Им больше не о чем было говорить, они все время обсуждали только это, и он сказал же нет то самое, что окончательно оттолкнуло ее. Но полиция пришла не за ним. Им нужен был фармацевт. Они хотели поговорить с ним, проверить полученные из конфиденциальных источников, как догадался Шива, сведения, и выяснить, правда ли, что Кишан покупал лекарства у подозрительных лиц, заново упаковывал их и продавал по завышенным ценам. Шива допускал, что именно так и было дело, но не вмешивался. Он повесил на двери табличку «закрыто», попрощался и пошел домой. Домой, где его ждет... А ждет ли... Лили... В ее взгляде больше нет нежности, он больше не дождется от нее поддержки и утешения. В последний раз он имел все это прошлой ночью до того, как признался ей. — Ты не виноват, — сказала она. — Ты случайно оказался там. Надеюсь, ты не собираешься идти с этим в полицию? — Нет, не собираюсь. — Я виноват. Если бы я не настоял на своей идее, Эдом отвез бы ребенка, и все закончилось бы. Он нашел бы Руфуса и отвез бы малышку в Лондон, и если бы он отвез ее, она осталась бы жива. Так он собирался отвезти ее? Да, он готов был ехать. Он уже собирался сесть в машину, но я его остановил. Лили ничего не сказала, но выражение ее лица изменилось. Не двинувшись с места, жена, казалось, отшатнулась от него. Как будто ее дух, душа, сознание или что там еще съежилась и спряталась где-то внутри». На ней было платье из индийского хлопка, расшитое симметричным рисунком, совсем не похожее на то, что он когда-то взял у отца и подарил Вивьен. Знает ли Лили, что индийские женщины никогда не носят такую одежду? Он вдруг обнаружил, что его очень интересует ответ на этот, не имеющий отношения к разговору, вопрос. Она поднесла руку к лицу с типично австрийской бледной кожей и потерла щеку. — Когда ты рассказывал мне об этом раньше, ты этого не говорил. — Да. «Шива, ты действительно так поступил?» Мне это казалось безобидным. Клянусь, я думал, что это никак не навредит. «Это никому не причинит вред, — думал я, — не добавит нервотрепки. Родители хотя бы будут знать, что ребенок жив. Моего интереса в этом не было. Лили, я планировал уехать. Вместе с Вивьен, как только она соберется. Я хотел домой. Я думал, что уже пришли ответы с медицинских факультетов, куда я подавал заявление». Клянусь, я предложил это не ради себя. Эдаму нужны были деньги, и я подумал, что так он их раздобудет. Ты все время подлизывался к этим двоим. Ты готов был на все ради того, чтобы понравиться им. Но они презирали тебя. Не знаю, может быть, они из тех англичан, которые всегда ставят себя выше таких, как я. Подобные люди ничего не могут с этим поделать, это у них в крови. Идя к автобусной остановке, он вдруг обнаружил, что кивает своим мыслям. Эдам видел его в Хитроу, но намеренно сделал вид, будто не узнал. Конечно, все это можно оправдать, они договорились не узнавать друг друга, причем договорились до того, как началась вся эта шумиха в газетах. Шива воспринимал все как шумиху в газетах, хотя отлично знал, что за печатными строчками стоит реальность, последовательность физических явлений, однако он чувствовал, что договоренность не общаться уже нарушена, что Эдом и Руфус отслеживают события вместе. Он представил, как один звонит другому, как они встречаются, как, возможно, ежедневно устраивают коллоквиумы, но ни один из них не связался с ним. Манжусри — необычная фамилия, Шива и его семья — единственные в телефонном справочнике Лондона, так что найти его несложно. Просто они считают, что на их совещаниях он стал бы маловажным, несущественным, ненужным третьим. Шива чувствовал себя очень одиноким и знал, конец его одиночества не наступит, когда он придет домой. Лили была абсолютно права, он пытался завоевать внимание Эдома. За все время, проведенное вот отце Шива ни разу не ощущал себя таким брошенным, как за час или около того до появления на кухне Эдома с Люлькой. Всю информацию, связанную с похищением ребенка, он получал из вторых рук от Вивьен или узнавал сам из разговоров. Никто ничего ему не объяснял и тем более не советовался с ним. Шива завладел газетой, которую Эдом и Зоси привезли из Садбери, и, сидя за столом, читал ее и узнавал факты. В кухню вошел Эдом и спросил, где Руфус? А спрашивал ли он об этом? Обратился ли он к нему вообще? Эдом всегда ходил и спрашивал, где Руфус, поэтому вполне возможно, что этот вопрос просто наложился на тот момент, а на самом деле Эдом ничего не говорил, даже не посмотрел на него когда через кухню шел к задней двери с люлькой в руке. Начался дождь, рассказывал он Лили. И Вивьен вышла на террасу, чтобы убрать пледы. Терраса была вся застлана пледами, как большая кровать. Вивьен была снаружи, а Руфус сидел в кабинете, слушал радио и пил джин. Что сказал Эдом? Когда я предложил потребовать выкуп, сначала он сказал, что так не сделает. Потом сказал, что не знает, а потом... Как все это провернуть?» Эдам поставил люльку на пол и сел за стол. Я подумал, что они могут отследить, откуда произведен телефонный звонок, хотя у нас не было номера ремарков, и мы не могли выяснить его по справочной. Так что я предложил отправить письмо, вырезать буквы из газеты и приклеить их на бумагу. Эдам сказал, что много просить нельзя. Я не имел в виду крупную сумму. Он сказал, что нужно попросить десять тысяч фунтов потому что любой семье среднего класса по силам ее заплатить. — Значит, как я понимаю, мы не принадлежим к среднему классу? — спросила Лили. Эдом снова отнес малышку наверх. Мы вырезали буквы из газеты в нашей спальне, моей и Вивьен, в комнате смертного ложа, как ее называл Эдом из-за картины с мертвым ребенком и рыдающими родителями. Когда мы сделали письмо с требованием о выкупе, Эдом снял со стены картину и сказал, что собирается вынуть ее из рамы и сжечь. Но он не сжег тогда, сжег потом. Мы решили отправить письмо в Лондоне, но это можно было сделать только на следующий день. Эдам сказал, что попросит Руфуса отправить его, так как тот едет в Лондон. Он был уверен, что Руфус это сделает, что для него это будет что-то вроде развлечения. Лили, я просто цитирую, что он говорил. Но Эдам не смог рассказать ему, потому что Руфус уехал. Он отправился на своем Юхолозавре в пап. Вивьен стояла перед плитой и сушилась, платье, что на ней было мокрым, а другое, бирюзовое, тоже намокло, так как висело на веревке. Эдом сказал ей, что собирается тем же вечером отвезти ребенка. То, что случилось потом, объяснить невозможно. Вивьен, кажется, не знала, что Руфус уехал. Она поднялась наверх, чтобы помыться. А когда спустилась, я уже сидел один, как обычно. Эдом и Зоси были где-то в доме, возможно, в своей комнате. Я прямым текстом не сказал Вивинь, что Эдом и Руфус поехали отвозить ребенка, но позволил ей так подумать. Она спросила меня, уехали ли они, а я, видишь ли, ответил, что кажется да. Хотя письмо с требованием о выкупе лежало у меня в кармане, а ребенок спал наверху. Не знаю, предполагал ли я, что случится, если ребенок заплачет. Вряд ли я об этом думал. Об этом не думаешь, когда не привык иметь дело с детьми. Вероятно, да, согласилась Лили. Вивиан какое-то время, сидя за столом, сортировала свои лекарственные растения, а потом рано пошла спать. Мы все рано легли спать, кроме Руфуса. Видишь ли, все то время, пока мы там жили, ярко светило солнце и стояла жара, и вдруг солнце и жара исчезли. Мы не знали, чем себя занять. Ребенок не плакал, а если и плакал, мы не слышали. Зоси спустилась в кухню за молоком, как раз в тот момент, когда я встал, чтобы идти спать. Она вела себя, как настоящая молодая мать сильно изменилась, выглядела счастливой, сосредоточенной и усталой. Я долго лежал без сна, да и Вивьен тоже. Мы разговаривали, и она повторяла, что для нее большое облегчение, что ребенка отвезли назад. Ей хотелось знать, куда его повезли, какой у ребят план. Надеюсь, они оставят ее в безопасном месте, да? А они догадаются позвонить родителям, чтобы известить их. И дальше в таком роде она говорила и говорила, а потом... Ближе к полуночи или еще позже мы услышали, как подъехал юхолозавр. Руфус предпочитал ездить в пабы, где не соблюдались часы продажи спиртного. Они обычно работали до часу или до двух ночи, а посетители, видишь ли, изображали из себя личных гостей хозяина. Руфуса не волновало, что это противозаконно. Вивьен думала, что этом с ним, она решила, что они вернулись из Лондона, а я ее не разубеждал. Я хотел спать и думал, что утром все само разрешится, — Ну, все и разрешилось, — сказала Лили. — А сейчас ты винишь себя из-за того, что предложил идею с выкупом. Не будь ее, они отвезли бы ребенка в Лондон и спокойно вернулись обратно. — Да. — Думаю, ты правильно винишь себя, — сказала Лили. — Он рассчитывал, что она смирится с этим, обнимет его, но она не обняла а позже сказала, что вряд ли пойдет спать, что он может ложиться, она еще немного посидит, потому что не устала. Та ночь была очень спокойной, рот людской и стихии угомонились. Шива лежал в этой тишине, вспоминая шум, звуки возвращения Руфуса, хруст гравия под его ногами, хлопанье входной двери. Вивьен повернулась на бок, вздохнула, пробормотала спокойной ночи Шива и сразу заснула. Ее дыхание стало ровным и неслышным. Все ночи, за исключением одной прохладной, были теплыми, с лунным светом и звездами, синими, бархатными ночами, с раздвинутыми шторами и распахнутыми окнами. Эта же ночь была холодной, и время от времени в окно начинал стучать дождь. Дождь такой мелкий, что он не падал, а висел в воздухе, затянул пятую авеню. Шива шел по пустынной улице. После позавчерашних волнений все окна в домах на Форест Роуд были забиты щитами. И от этого улица выглядела странно, как будто все здания были приготовлены к сносу. Никто с ним не заговаривал, никто, как бывало, не освистывал его. Но когда он проходил мимо боксера и собирался перейти дорогу, ему в щеку влетел камень, маленький, не крупнее гравия. Удар получился болезненно острым, как укус осы, и Шива прижал руку к щеке. Еще один камень, по какой-то дикой случайности, похожей на костяшки кулака, ударился в тыльную сторону его руки — Шива резко повернулся, где-то в дождливой дымке хлопнула дверь. Улица была пуста, но он чувствовал или воображал, что за ним наблюдает множество глаз. Хорошо еще, что это случилось с ним, а не слили. Он остановился у своего дома и уставился на ограду. Выполненная аэрозольным баллончиком в стиле граффити, надпись гласила «Убирайся домой, в Пакистан». Губы Шивы растянулись в горькую смешке, Он вспомнил, что ненависть к самому названию «Пакистан» у его предков, его деда и отца с дядькой, была сильнее, чем у любого выходца с Ямайки, из Олтемстоу или Ирландца. Завтра надо попытаться счистить все это, может быть, даже закрасить. Надо подумать, как лучше сделать. Расстраивало то, что надпись «Останется здесь на ночь», что дом еще на целую ночь будет заклеймен, а они слили будут помечены как враги-жертвы или потенциальные жертвы. Шива вошел в дом, тихо закрыл за собой дверь. Письмо, готовое к отправке и адресованное теще в Зальцбург, лежало на полке рядом с телефоном, там, куда Лили клала перчатки. «Когда женщины бросают своих мужей, — подумал он, — они едут к матерям, они пишут матерям и спрашивают, можно ли приехать домой. — О какой же чепухе он думает, — сказал Шива себе, переходя из комнаты в комнату своего маленького домика в поисках жены. В тот вечер Эдом не рассказал Руфусу о письме с требованием выкупа, а не рассказал, потому что еще не придумал, как уговорить Руфуса отправить письмо, не посвящая его во всю затею. Руфуса не интересовало, кто родители ребенка, он даже не заглянул в газету, насколько помнил Эдам. Теперь же газета стала для него недоступна, так как они с Шивой вырезали из нее слова для письма, а обрезки выбросили в мусор. Однако Руфус может поинтересоваться, зачем Эдом написал фамилию и адрес на конверте печатными буквами, причем каким-то пьяным с обратным наклоном. Глупо надеяться, что Руфус не удосужится взглянуть на конверт. Наверняка взглянет, ведь ему придется купить марку. Ни у Шивы, ни у Эдама Марок не было. Эдом думал, что Руфус, возможно, не захочет впутываться, пустя посредованно, в то, что, по сути, является преступлением. Когда Эдом думал об этом именно в таком ключе. Его начинало подташнивать, все казалось нереальным. Ему не верилось, что он сам может быть втянут в это, только не он. С другой стороны, они все же отдадут ребенка. Пусть и с риском для себя, так почему бы не получить плату за риск? В ту ночь Эдом долго лежал без сна, под шум дождя и гром, тихо ворчавший, как зверь, ворочающийся во сне, слушая легкое дыхание ребенка и периодическое пощелкивание у него в горле. Было гораздо холоднее, чем за все время их жизни вот Симонде, поэтому пришлось укрыться пледами, и в первый раз Эдом смог обнять спящую Зоси, притянуть ее к себе, прижаться головой к ее хрупкому плечику, и в последний. Если бы Эдом знал, он погрузился бы с головой в это наслаждение, в полной мере отдался бы радости обладания ею, и вместо того, чтобы дергаться из-за руфуса, марок и печатных букв на конверте, сейчас... Десять лет спустя он не помнил, что было написано в письме. Наверняка оно содержало указания для ремарков, как с ним связаться, или в нем говорилось, что он сам свяжется с ними. Наверное, в нем были инструкции и грозные требования не заявлять в полицию, а еще называлось «Место встречи для передачи денег». Из того письма Эдом помнил только названную сумму — десять тысяч фунтов. «А они с Зоси смогли бы прожить на эти деньги два года», — считал Эдом. Как же он был наивен, как неопытен. Почему-то Эдом верил, что этих денег ему хватит, что если ему удастся удержать ее в Отсемонде два года, то о лучшем и мечтать не надо, что потом он вернется в реальный мир, продаст дом и продолжит учебу в колледже. Ему казалось невозможным вместе с остальными уехать, бросить дом, снова стать студентом, а все потому, что он чувствовал их отношения с Зосси. Его любовь к ней не выживут под резкими огнями города и сохранятся только здесь, в стране грез Отцимондо. Эдом прижал девушку к себе. Она устроилась у него в объятиях, будто сидя на его коленях. Он взял ее правую руку в свою и ощутил под пальцами тоненькое золотое колечко. Скоро они останутся одни. Все уедут, и ребенок, возможно, тоже. У них будет собственный малыш, если Зося захочет. А почему бы нет? Не исключено, что Зося уже беременна его ребенком. Ведь он не делал ничего, чтобы помешать этому. Внизу хлопнула входная дверь. Это вернулся Руфус. Эдам слышал, как он поднялся по лестнице и вошел в кентавровую комнату. Через некоторое время прекратился дождь. Единственным звуком, который нарушал тишину, было мерное «кап, кап, кап» с водосточного желоба на углу дома. Вскоре это «кап, кап» стало реже, а потом и вообще прекратилось. Землю и небо окутало глубокое безмолвие. Промытый воздух был напоен ароматами, В ночном мраке выделялся дымчатый серый, слегка светящийся прямоугольный проем окна. У Эдома затекли ноги и левая рука, но он знал, что если решит перевернуться, то придется выпустить Зоси, но надежды на то, что она тоже перевернется и обнимет его, практически нет. Не так ли проверяется любовь? Если ты во сне инстинктивно переворачиваешься, чтобы обнять любимого человека, может это служить доказательством? Эдом. Не пришел ни к какому выводу, но перевернулся на другой бок. Зося же, насколько он помнит, не перевернулась вместе с ним, чтобы обнять его. На правом боку Эдом быстро заснул. Римляне или греки заставляли своих рабов спать на правом боку, чтобы отдыхало сердце. Было нечто успокаивающее и умиротворяющее в ночной тишине, которую не нарушал даже ребенок, спавший в ящике. Старый Морис Майнор остановился на светофоре перед Руфусом. Он на Мерседесе встал за ним. Машинка была такой же темно-зеленой, как Юхолозавр, и того же года выпуска, судя по номерам, то есть очень старой. «Молодчина, еще бегает», — подумал Руфус. «Наверное, о нем заботятся». А вот Юхолозавр уже давно канул в вечность. С ним всегда была куча неприятностей, даже в те дни. Так как машина и раньше вела себя неустойчиво и дребезжала, и так как Руфус, будем смотреть фактом в лицо, был здорово пьян, он не заметил никаких неполадок, когда ехал домой из паба. На проселке ему показалось, что она трясется сильнее, чем обычно, но юхолазавр никогда не отличался плавностью хода. На следующее утро Руфус проснулся около десяти со страшной сухостью во рту и гудящей головой, хотя сейчас, после такого же количества выпитого, у него не бывает столь сильного похмелья. Молодой человек оделся и собрал вещи, чтобы отнести их в Юхолозавр. Он планировал уехать в обед. К тому моменту, — вспоминал он, — ему уже не терпелось вернуться в Лондон, где гораздо уютнее в мрачную и дождливую погоду. Спущенное колесо было мелочью по сравнению с большой бедой. По счастливой случайности, во время того июньского большого ТО он заменил старую запаску на новую, Руфус стоял и уговаривал себя приступить к замене колеса, когда появился Шива с конвертом. Он вышел через парадную дверь, одетый слишком официально для обитателя от Симонда, в серые фланелевые брюки, бело-серую полосатую рубашку и черную кожаную куртку. В руке у него был зонтик. «А дождь лил каждый вечер», — почти похоже на Эдома, — произнес Шива. Примечание «Шекспир», 12 ночь», перевод Линецкой, конец примечания. На ручке зонтика блестел золотой ободок. Скорее всего, то был зонтик Хилберта, как и серый свитер фирмы Прингл, который Руфус нашел в ящике и надел поверх своей майки. Примечание. Принглов Скотланд, основанная в 1815 году, первая в мире марка трикотажной одежды высшего качества. Конец примечания. Он взял конверт, прочитал адрес. Что это? Дождь усилился, и Шива выставил зонтик так, чтобы тот защищал и Руфуса. «Эдам хочет, чтобы ты отправил его, когда будешь в Лондоне». «Хочет, — говоришь?» «Это что, нечто вроде требования о выкупе?» «Это было всего лишь догадкой, и, задавая свой вопрос, Руфус не верил, что в конверте требования денег». «Он не мог поверить, что Эдам способен на такое, и не потому, что считал его человеком высоких моральных принципов, Просто Руфус не мог допустить, что кто-то, кого он знает так хорошо, как Эдома, способен на такое безрассудство. Он даже не очень верил в ту версию истории с похищением ребенка, что ему рассказали. За всем этим есть нечто большее или меньше Очень сильный инстинкт самосохранения гнал его в тот день домой, в безопасное окружение. Однако в тот момент он не верил, что ему или кому-то из них угрожает опасность. Все это были Игры. Игры, правил которых он не знал и знать не стремился. Если бы Руфусу была известна вся правда, он не спал бы прошлой ночью, а он спал, как убитый. Если бы ему было известно, что случилось на самом деле, и что задумали Эдом и Шива, он не стал бы ждать до утра и уехал бы еще вечером, во всяком случае попытался бы. — У тебя спустило колесо, — сказал Шива. — Да, знаю, я тебе помогу. Но не в таком же наряде, — произнес Руфус. Кто такие мистер и миссис Ремарк? И почему адрес написан печатными буквами? Шива все объяснил и не забыл упомянуть, что идея с выкупом принадлежит ему. Он, видимо, гордился этим. Руфу сказал, пошли в дом. Они прошли в гостиную, потому что на кухне находилась Вивьен, у нее было включено радио, и музыка, и мужской голос разносились по всему дому. Что в письме? Эдам просит 10 тысяч фунтов. Мать должна принести их на железнодорожный вокзал Ливерпуль-стрит и оставить пакет в стоярдах от начала 12-й платформы. Через час она найдет ребенка в комнате матери и ребенка вокзала». «Просто не верится. Руфус, никто не пострадает. Эдам не причинит вреда ребенку, если они не заплатят. А если они заплатят, что в этом плохого? Чем выкуп хуже покищения? Я не понимаю, почему ты считаешь, что Эдам поступает хуже, чем Зоси, когда она украла серебряный браслет или фотоаппарат, Просто в данном случае денег будет больше. «Я не желаю иметь к этому отношения», — сказал Руфус. «И тебе не советую, если хочешь знать мое мнение». «О чем вы думаете? Ты хочешь сделать медицину своей профессией, так? Тогда зачем ты позволил втянуть себя в это дерьмо? Руфус, я не возьму из этих денег ни гроша». «Господи, да не получите вы никаких денег! Придет женщина-полицейский, в одной руке у нее будет чемоданчик с нарезанной бумагой, а в другой — сумка для ребенка». — Руфус, если ты так думаешь, скажи об этом Эдому. — Ну, поверь мне, он ухватился за эту идею. — Я ничего не буду ему говорить, — сказал Руфус. — Я поставлю запаску и уберусь подальше от всего этого. Но они успели только выйти в холл, когда вниз спустился Эдом, белый, как полотно, с расширенными глазами и дергающимся лицом, сверху раздался длинный горестный вой. СВДС как хорошо знал Руфус, считается самой частой после порока развития причиной смерти младенцев. Примечание. СВДС – синдром внезапной детской смертности. Конец примечания. Обычно он поражает детей в возрасте от двух недель до года, но пик заболеваемости приходится на период от двух до четырех месяцев. Ему подвержены младенцы всех общественных классов, хотя существует статистическая зависимость между неудовлетворительными жилищными условиями и степенью пренебрежения родительскими обязанностями или просто отсутствием заботы, ежегодно в Англии от СВДС умирает 1200 детей. Все это Руфу знал, еще будучи студентом, но никогда не сталкивался с подобным явлением на практике. Кэтрин Ремарк была первым случаем, и когда он два года спустя, уже работая штатным врачом в одной из больниц и стенда, увидел второй, то благодаря ей смог сразу его диагностировать но при этом у него тряслись руки и пересохло во рту. В тот день, в тот первый раз, Руфус взбежал наверх, перепрыгивая через две ступеньки, влетел в комнату игольницы и резким движением вынул ребенка из ящика, который Зоси переделала под кроватку. Зоси голая сидела на кровати и качалась взад-вперед. Из ее закрытого рта вырывался неземной, нечеловеческий звук, тонкое, похожее на кошачье завывание. Тело ребенка было прохладным, но еще не остыла. личка стала восковым, но не посинела. Из голубых глаз малышки, открытых и ясных, ушла жизненная сила. Руфус перевернул ее на спину и принялся большим пальцем давить ей на грудную клетку. Он делал ей искусственное дыхание, прижимаясь ртом к ее холодным губкам. — Она лежала лицом вниз, — повторял это, Она лежала лицом вниз. Завывание Зоси стало выше на целую октаву. — Пусть она заткнется, — сказал Руфус. — Уведи ее. Зоси не пожелала уходить, она вцепилась в столбик от кровати. Руфус продолжал работать над ребенком, но знал, что малышка мертва, что все тщетно, бесполезно, что она умерла задолго до того, как он начал делать искусственное дыхание. Руфус чувствовал, как остатки тепла, сохранившегося в крохотном тельце, тают под его руками. Что это? Что с ней случилось? Руфус даже тогда не остановился и не стал смотреть на Эдома. СВДС, сказал он. — Внезапная смерть грудного ребенка, чтоб ты понял.